Глава 34 Возвращение в сальт. К полудню Алкиона понеслась вперед не хуже яхты. Ветер запел в снастях. Первые крупные капли дождя обрызгали паруса, словно краска холст. Стоя на шканцах у Леера, я наблюдал, как матросы спускают стеньги с грота и бизани и ряд за рядом рифят оставшиеся паруса. Вскоре поднявшийся на шканце Гаделин С чрезмерной учтивостью предложил мне сойти в низы, и я спросил, не будет ли самым разумным причалить где-нибудь до да переждать непогоду. Никак не Сьер. Отсюда до самого сальта нет ни единой пристани, а причал я к берегу, ветер нас тут же на камни выкинет. Сейчас всерьез дунет, Сьер. Но ничего, видали мы, Сьер, и похуже, со всех ног бросившись к безвоньмачте. Он принялся подгонять тумаками Шкотовых и на чем свет бронить кормщика. Я ушел на нас Разумеется, я понимал, что вполне могу вскоре отправиться ко дну, но, наслаждаясь свежестью ветра, не слишком-то опасался гибели. Подошла моя жизнь к концу или нет, я и одержал победу и в то же время был разбит на голову. Я принес урт новое солнце. Однако ему не пересечь, Пропасть пространства не при моей жизни, не даже при жизни хоть одного из рожденных в течение моей жизни детей. Если мы доберемся до Несса, я вновь взойду на трон Феникса, самым пристальным образом рассмотрю деяния Сизерена, заменившего отца Энира, ибо монахом, упомянутым сирянами, отец и Энира не мог оказаться никак, и награжу, либо покараю его по заслугам и по делам, а затем... Затем проведу остаток жизни среди стерильной показной роскоши обителя Абсолюта либо ужасов полей грандиозных баталий. А если и напишу о сём повесть наподобие повести о моём возвышении, с окончательного избавления от коей началась эта история, то после рассказа об окончании нашего плавания интересного в ней останется не так уж много. Ветер трепал мой плащ, словно флаг сой парус на фоке хлопал, подобно крыльям какой-то чудовищной птицы, а его суженный к концу рей снова и снова гнулся под натиском налетающих шквалов. Фок зарифили почти до отказа, однако с каждым порывом ветра Алькиона шарахалась бок к скалистому берегу Гиолля точно пугливая лань. Старший помощник, держась за оттяжку, не сводил с фока глаз и бронился негромко, монотонно, будто шарманка. Увидев меня, он разом умолк и обратился ко мне. — Могу я поговорить с тобой, сьер? Обнаживший голову на таком ветру, он принял настолько нелепый вид, что я не сдержал улыбки. — Полагаю, если Фокс пустить вовсе, управлять кораблем станет еще труднее? — кивнув ему, спросил я. В этот-то самый момент буря и обрушила на нас всю свою ярость. Почти без парусов, со спущенными стеньгами алкеона однако, шлегла на борт. А когда выровнялась, да, к чести ее строителей, она действительно выровнялась, вода в реке словно вскипела, по палубе оглушительно забарабанили градины. Старший помощник опрометью бросился под козырек прогулочной палубы. И я двинулся следом. К немалому моему удивлению, едва оказавшись под крышей, Он упал передо мной на колени. «Спаси Алкиона, Сьерр! Не позволь ей утонуть! Не за себя, прошу, Сьерр, ради жены! У нас с ней двое малышей, и поженились мы, Сьерр, только в прошлом году, мы ведь... от чего ты решил, будто я в силах спасти ваш корабль?» — спросил я. «Это ведь все из-за капитана, правильно я понимаю, Сьерр? Вот я к нему наведаюсь, как стемнеет!» — пообещал он, крепко стиснув рукоять изрядно длинного дирка на поясе. «Пара матросов точно за мной пойдет, Сьерр! Сделаем все в лучшем виде, клянусь, Сьерр!» Алкиону снова качнула Да так что Грот-Рей одним концом ушел в воду. «Во-первых, подобные разговоры — это мятеж», — заметил я. «А во-вторых, просто вздор. Вызывать штормы я не умею, как и...» Однако меня уже никто не слушал. Со всех ног ринувшись из-под навеса на палубу, старший помощник тут же исчез из виду, за ливни пополам с градом. Вздохнув, я снова уселся на узкую скамью, с которой наблюдал за погрузкой. Вернее сказать, сам я по-прежнему несся сквозь бездны пространства с тех самых пор, как мы с Бургундафарой прыгнули в непроглядную пустоту под тем странным куполом на Ясоде, а на лету, при помощи нитей, которыми мог бы задушить половину Брия, усадил на скамью изображавшую меня куклу-марионетку. Спустя дюжину, а может и сотню вдохов, старший помощник вернулся, ведя за собою гирену с Деклоном, и снова упал передо мной на колени, а они присели на палубу у моих ног. «Прекрати бурю, Сьер!» — взмолилась Герена. «Ведь прежде ты был к нам добр. Конечно, сам-то ты не погибнешь, но мы с Деклоном непременно утонем. Знаю, мы тебя ослушались» только потому, что хотели как лучше, и просим. Прости нас!» Деклан молча кивнул. «По осени буря с грозой дело совершенно обычное», напомнил я всем троим. «И это скоро утихнет, подобно всем остальным». «Сьерр!» — начал было Деклан, но тут же осекся. «Что ты хотел сказать?» спросил я. «Говори же, не бойся». «Мы тебя видели, и я, и она». Мы были рядом, там, где ты нас оставил, когда дождь начался. Вот он, старший помощник, бегом побежал под крышу. А ты, Сьерр, просто пошел. Спокойно пошел, и град тебя даже не задел. Погляди, Сьерр, хоть на мою одежду, хоть на ее. Не понимаю, Деклун, к чему это ты? Они промокли, Сьерр, пролепетал старший помощник. и Я тоже. А ты, Сьерр, пощупай хоть плащ свой, хоть щеки. Действительно, и ткань плаща, и лицо оказались совершенно сухими. Сталкиваясь с невероятным, разум неизменно ищет спасение в обыденности. Возможно, ткань плаща, сотканная в иных мирах, попросту не намокает, а мое лицо защитил от дождя капюшон. Других объяснений мне в голову не приходило. Откинув капюшон за спину, я шагнул на шкафут. Повернувшись лицом к ветру, я увидел потоки дождя, льющего прямо в глаза, услышал свист града над самым ухом. Но ни одна градина меня не задела, а лицо, и ладони, и плащ остались сухи. Как будто учение Муни, которое я всю жизнь полагал изрядной глупостью, обернулось сущей правдой, и все, что я вижу и слышу, не более чем иллюзия. Едва ли не вопреки собственной воле Я зашептал, обращаясь к ненастью. Поначалу я думал поговорить с ним, как с человеком, но обнаружил, что с губ сам собой срывается шелест легкого ветерка. Раскаты грома где-то вдали, над холмами, и нежный, словно звон струн тимпанона, шорох ясоцких дождей. Миг, другой, и гром стих вдалеке. Следом за ним стих и ветер, а в реку точно горсть камешков, брошенных детской рукой, с плеском упали последние градины. Тут мне и сделалось ясно, что несколькими словами я призвал бурю обратно, вновь заточил ее в себе и почувствовал. Нет, этого ощущения просто не описать словами. Прежде я сам того не заметив, выпустил чувство на волю, и они превратились Чудовище, столь же необузданное, как и я, наделенное силой десяти тысяч великанов. Теперь чувства снова сделались просто чувствами, а меня охватила прежняя злость и не в последнюю очередь от того, что я больше не понимал, где пролегает рубеж между этим странным, неприглядным миром Урт и моим существом. Выходит ветер, мое дыхание — Или, наоборот, мое дыхание — ветер. А что звучало в ушах? Ток крови в жилах или песня Гьолля? Выругаться бы от досады. Но как знать, что натворит моя ругань? Благодарю тебя, сьер! Благодарю тебя!» В которой уж раз пав на колени, старший помощник приготовился поцеловать носок моего сапога. Вот только я отнюдь не был готов сие позволять. Подняв его на ноги, Я настрого запретил ему покушаться на жизнь капитана. А в итоге был вынужден взять с него клятву, так как прекрасно видел. Подобно Деклану и Герене, он с радостью сделает все, что не сочтет для меня благоприятным, пусть даже вопреки моему собственному приказу. Увы, я, нравилось мне это или нет, сделался чудотворцем. А чудотворцем, в отличие от автархов, не повинуются беспрекословно. Более о том дне рассказывать почти нечего. До вечерних сумерек ничего примечательного не произошло. С головой погрузившись в раздумья, я разве что раз или два прогулялся со шканцев на полубак, а все остальное время разглядывал берега, проплывавшие мимо. Гирена с Декланом, да и вся команда, неизменно держались поодаль, Но едва край урт коснулся алого солнечного диска, я подозвал к себе Деклана и указал в сторону ярко освещенного восточного берега. «Видишь, вон те деревья?» — спросил я. Одни выстроились шеренгами и колоннами, будто солдаты. Другие собрались в кучке. А третьи образуют переплетающиеся треугольники. «Уж не сады ли это?» Деклан скорбно покачал головой. Вот и у меня были такие же, сьер. Однако в этом году не принесли они ничего, кроме зеленых яблок, годящихся только для варки. Но вот это, сады...» Деклан кивнул. «И там, на западном берегу, тоже. Там тоже сады. Для пашин берега слишком круты, сьер. С всю землю смоют дожди. А для фруктовых садов места вполне подходящие». «Когда-то...» Проговорил я, обращаясь скорее к себе самому. Останавливался я в селении под названием Сальт. Полей там было совсем немного. Скотины тоже. Однако фруктов я не видел вовсе, пока не ушел гораздо дальше к северу. — Странно мне это слышать, сьер. До пристани Сальта всего полстражи ходу. Голос Гаделина изрядно меня удивил. Подошедший к нам капитан выглядел будто мальчишка в ожидании неминуемой порки. Отослав Деклана, я сообщил Гаделину, что ему нечего бояться. Да, рассердился я на них с Бургундафарой, здорово, но больше не сержусь. Спасибо, Сьерр, спасибо! На миг отвернувшись, он вновь устремил взгляд мне в глаза и продолжил, причем слов требующих еще большей моральной храбрости, Мне, пожалуй, слышать еще не доводилось. «Ты, Сьер, должна быть, думаешь, будто мы над тобой потешались. Нет, ничего подобного. В тройной ухе мы тебя погибшим считали, а нынче в вашей каюте просто с собой совладать не смогли. Потянула нас, понимаешь, друг к другу. Поглядела она на меня, а я на нее. А дальше как ты сама вышла. Думали, теперь нам обоим конец». И ведь вправду едва с жизнью не распростились. — Больше вам тревожиться не о чем, — сказал я. — Тогда я лучше спущусь внизы, поговорю с ней. Я ушел на нос, но вскоре понял, когда Алкиона идет круто к ветру, как сейчас, с высоты шканцев все, что впереди, видно гораздо лучше. Там я и устроился изучать северный берег. Но вскоре наверх вернулся Гаделин, обруку с Бургундафарой. Увидев меня, — Она высвободил руку и отошла к дальнему борту. Если ты, серый, ищешь место, где мы собираемся пристать к берегу, так вон оно, только что впереди показалось. Видишь? Нет, сер, ты не домаищий, ищедым. Да, теперь вижу. Сальте нам, сер, приготовит ужин. Постоялый двор там отменно хорош. Помню, подтвердил я, вспоминая, как мы с Оной шли туда через лес, когда уланский патруль разогнал поток путников у врат скорби, как в умывальном кувшине вместо воды оказалось вино, и о многом-многом другом. Странно, однако сальт запомнился мне не настолько большим. Еще я полагал, что большая часть домов там каменные, а они оказались сплошь деревянными. Тогда я принялся отыскивать взглядом столб, к которому была прикована цепями Морвенна, когда я впервые говорил с нею. Матросы спустили паруса. Алкиона скользнула в небольшую бухту, и здесь у причала нашелся тот самый утоптанный пятачок. Однако и столб, и цепи исчезли, как не бывало. Пошарив в памяти, безупречной, если не принимать в расчет немногочисленных провалов и искажений, я явственно вспомнил и столб, и негромкий лязг цепей, когда Марвенна в мольбе сложила перед собою ладони и тучу зудящего кусачего комарья, и дом Барноха, целиком выстроенный из рудничного камня. «Да, давненько я здесь не бывал», — сказал я Гаделину. Матросы травили фалы, паруса один за другим опадали на палубу. Алкиона на остатках хода скользила по глади бухты к причалу, а несколько вахтенных со шлюпочными баграми спрыгнули на решетки палубного настила, слегка выдававшиеся за пределы прогулочной палубы и полубака, готовясь уберечь судно от удара о пристань, либо, если потребуется, зацепить крюком сваю и подтянуть нас ближе. Однако нужды в них почти не возникло. Разом полдюжины лодырей из тех, что целыми днями торчат на берегу, поспешив к краю настила, подхватили брошенные с борта швартовы, затянули их вокруг кнехтов, А кормчий притер Алкиону к пристани так мягко, что кранцы, бухты старых канатов, свисавшие со скул корабля, разве что нежно поцеловали дощатый настил. — Жуткая капитан буря нынче на реке разыгралась! — крикнул один из праздно шатающихся. «Только — Только-только ее унесло! У нас все улицы дождем залиты! Ваше счастье, что вас не накрыло! — Накрыло? Да еще как! — буркнул в ответ Гаделин. Сойдя на берег, я всерьез заподозрил, что на реке имеются два селения с одним и тем же названием, к примеру, Сальт и Новый Сальт или еще нечто вроде. Постоялый двор также оказался не тем, что запомнился мне с былых времен, но и не слишком-то от него отличался. Такой же двор, такой же колодец во дворе, такие же широкие въездные ворота для верховых и повозок. Усевшись за стол в общем зале, Я заказал содержателю ужин и призадумался, между делом гадая, подсядут ли Гаделин с Бургундафарой ко мне. Оба предпочли устроиться поодаль. Однако вскоре к моему столу подошли Герены с Декланом в компании дюжего матроса, стоявшего с багром на корме и замкнутой молчаливой толстухой, по их словам, служившей на алкионе коком. Я пригласил их за стол. Носили они неохотно, а от предложенной мною еды и вина — решительно отказались. Рассудив, что матрос здесь наверняка не впервые, я спросил его, нет ли поблизости рудников. В ответ он рассказал о штольне, пробитой в склоне одного из здешних холмов около года назад по совету Хатифа, нашептанному на ухо разом нескольким из самых видных деревенских жителей и о кое-каких интересных вещицах немалой ценности, найденных в недрах холма. С улицы за окном донесся слаженный топот сапог, оборванный резкой, отрывистой командой. Мне живо вспомнились Килау с песней, машровавшие от реки через тот сальт, куда я пришел изгнанным из гильдии под мастерьем. Но едва я в надежде перевести разговор к войне с Асцией собрался упомянуть о них вслух, дверь с грохотом распахнулась, и в зал по-хозяйски вошел офицер, крикливой расцветки мундире, сопровождаемый взводом фузельеров. В зале, гудевшем от множества голосов, воцарилась мёртвая тишина. Окажи человека, которого вы называете миротворцем, во весь голос рявкнул офицер, отыскав взглядом содержателя заведения. Бургундафара, сидевшая с Гадалиным за одним из соседних столов, поднялась и указала на меня.